Если часовой не подкуплен или не спит на своем посту, всякая возможность побега начисто отпадает. Ибо даже если заключенному удастся взломать без шума железную дверь своей камеры, что маловероятно, стоит ему выйти из нее и очутиться на одной из пяти галерей, куда выходит камера, как его ясно и отчетливо увидит стоящий внизу часовой. В каждой из камер имеется узкая и низенькая складная кровать, в ней спит один узник. Только один, не больше. Камера, конечно, тесная, и поскольку дверь не сплошная, а решетчатая, без каких-либо ставин или занавески, узника всегда может наблюдать или видеть любой стражник, проходящий по галерее в любой час и любую минуту ночи. Каждый день заключенные подходят поодиночке к оконцу в стене кухни и получают обед, который они уносят к себе в камеру, где их запирают на час, пока не едят. Такое устройство показалось мне очень удачным, И я надеюсь, что очередная новая тюрьма, которую мы воздвигнем в Англии, будет построена по такому образцу. Мне дали понять, что в тюрьме этой не держит ни сабель, ни огнестрельного оружия, ни даже дубинок. И очевидно, пока дело в ней так хорошо поставлено, они и не понадобятся. Вот какие заведения есть в Южном Бостоне. И в каждом несчастных граждан штата, коллег или слабоумных Рачительно учат их долгу перед Богом и людьми. Окружают теми удобствами и утехами, какие дозволяет их положение. Обращаются с ними как с членами большой человеческой семьи, сколь бы ни были они обделены судьбой или несчастны и как бы низко не ни пали. Управляют ими властным сердцем, а не властной рукой. На самом деле неизмеримо более слабой. Я довольно подробно описал эти заведения, во-первых, потому, что они того заслуживают, а во-вторых, потому что я намерен взять их за образец. Впредь, рассказывая о других, сходных по целям и назначению, я буду лишь указывать, чего в них недостает или чем они отличаются. Мне хотелось бы, чтобы мой рассказ о них, весьма несовершенный по форме, но, безусловно, честный по намерениям, внушил моим читателям хотя бы сотую долю того удовлетворения, какое я сам испытал. Глазу англичанина, привыкшему к Вестминстер-Холлу со всеми его аксессуарами, американский суд покажется таким же странным, каким, наверное, кажется американцу английский суд. Если не считать Верховного суда в Вашингтоне, где судьи носят простые черные мантии, вы нигде не увидите, чтобы отправление правосудия было связано с пышной мантией или париком. Юристы, являющиеся одновременно и поверенными, и адвокатами, Здесь нет разделения этих функций, как в Англии, не менее далеки от своих клиентов, чем наши, поверенные от своих, когда они ведут дела несостоятельных должников. Присяжные чувствуют себя в суде как дома и располагаются со всеми удобствами. Место для свидетеля столь мало приподнято или отделено от остальных, что посторонний человек, войдя в зал в перерыве между заседаниями, едва ли сумеет разглядеть его в толпе. Если же идет уголовный процесс то в девяти случаях из десяти вы тщетно будете искать преступника на скамье подсудимых, ибо сей джентльмен, скорее всего, будет разгуливать в окружении самого цвета юридического мира, нашептывая советы на ухо своему защитнику или затачивая обгорелую спичку перочинным ножом, дабы она могла служить зубочисткой. Я не мог не заметить всех этих особенностей, отличающих американские суды от наших, во время моих посещений судебного присутствия в Бостоне. Прежде всего, меня крайне удивило то, что защитник проводит допрос свидетеля сидя. Но увидев, что он к тому же еще записывает ответы, и вспомнив, что он работает один, без помощника или младшего адвоката, я поспешил успокоить себя следующим соображением. Видимо, отправление правосудия обходится здесь куда дешевле, чем у нас, так как отсутствие разных формальностей – Которые мы привыкли считать необходимыми, несомненно, приводят к значительному снижению судебных издержек. Все залы суда построены с таким расчетом, чтобы граждане могли, возможно, удобнее в них разместиться. Это по всей Америке так. Во всех общественных учреждениях безоговорочно признается право любого жителя посещать проводимые там заседания и участвовать в них. Здесь вы не увидите угрюмых превратников от которых можно добиться запоздалой услужливости лишь с помощью шестипенцев. Не встретите, как я искренне убежден, и чиновничей наглости. Национальное достояние не выставляется здесь на показ за деньги, а среди должностных лиц не найдешь ни одного балаганщика. Последние годы мы стали следовать этому хорошему примеру. Надеюсь, мы будем подражать ему и впредь, а со временем в этом духе перевоспитаются даже наши каноники и настоятели. В гражданском суде разбиралось дело об убытках, понесенных во время аварии на железной дороге. Допрос свидетелей окончен, и адвокат держит речь перед советом присяжных. Ученый сей джентльмен, подобно некоторым своим английским собратьям, отчаянно многоречив и обладает удивительной способностью снова и снова повторять одно и то же. Выступал он на тему «Оправдайте машиниста», и уж совал он беднягу в каждую свою фразу. Я слушал его целых четверть часа, и когда по истечении этого времени вышел из зала, так и не уяснив себе, кто же здесь прав, у меня было такое ощущение, точно я снова на родине. В тюремной камере, ожидая вызова на допрос, сидел мальчик, которого обвиняли в краже. Этого мальчика пошлют не в обычную тюрьму, а в исправительный приют в Южном Бостоне, где его будут учить ремеслу и на все время пребывания там прикрепят к какому-нибудь почтенному мастеру. Таким образом, поимка на месте преступления не наложит на него позорного клейма на всю жизнь и не поведет впоследствии к жалкой смерти, а, надо полагать, позволит вытащить его из среды преступников и сделать полезным членом общества. Я никоим образом не принадлежу к числу безусловных сторонников нашего юридического ритуала. Многое в нем кажется мне крайне нелепым. Как ни странно, парик и мантия, несомненно, служат своего рода щитом, Когда человек специально одевается для выполнения определенной роли, он как бы снимает с себя личную ответственность и считает возможным держаться и изъясняться с оскорбительной надменностью, грубо извращая миссию поборника истины, что мне нередко приходилось наблюдать в наших судах.